Много лет назад я. В тот морозный январский вечер отец рассказал, как он недавно ходил навестить наших старых друзей, семью Лепелей, подававшую документы на выезд в Израиль. Конечно, я понимала. Отец, работавший в университете со студентами, то есть на ответственной идеологической работе, сильно рисковал. Естественно, дядю Алика... Довольно известного врача-психиатра немедленно выгнали из больницы, где он проработал много лет с волчьим билетом, заставили положить на стол партбилет, сделали бессрочным отказником по статье секретности, и его семья осталась без средств к существованию. А в подъезде дома, где жили наши друзья, теперь всегда по очереди дежурили топтуны-КГБшники, отслеживали неблагонадежных, поддерживавших дружеские связи с диссидентами ведь иуды-отщепенцы в нашей стране не могут рассчитывать на безнаказанность. Слушай, ну и как они там? Что у них нового? Да знаешь, откровенно говоря, хорошего маловато. Сидят, ждут у моря погоды. Дядя Алик, как ты знаешь, потерял работу, так что трудно им сейчас приходится. А когда еще будет решение, неизвестно. И этот человек в штатском в их подъезде. Ужас! Слушай, отец, а тебе что, совсем не было страшно? А то ведь как, потом, на кафедре, и еще они, ну эти, тебе точно ничего не могут сделать? Ведь это организация такая всесильная. Ну что ж, волков бояться в лес не ходить. Какой же ты умница. Только вот почему ты меня-то с собой не взял, я не понимаю. Да я же вижу, ты вся в своих проблемах. — Да нет же, и в следующий раз я обязательно с тобой пойду. Так соскучилась по ним, а они ведь теперь точно сами к нам никогда не придут, побоятся нам повредить. Вспыхнуло воспоминание, и, как на белом кафеле, в памяти четко проявилась переводная картинка. Мы с отцом в гостях у Лепелей, сидим в их старой, но очень аккуратной, даже какой-то вылизанной квартире в Замоскворечье, почти в центре Москвы. Мы только что пообедали, пьем отлично приготовленный хозяйкой дома кофе, поданный в крошечных изящных чашечках. За окном радуется, гремит задорная мартовская капель, Закат озарил большую уютную комнату с высоченными потолками. Нежное золотистое сияние окутывает нас легким прозрачным покрывалом. Пожилой день доверчиво склонил усталую тяжелую голову на плечо полному сил молодому вечеру. «Да, конечно. Слушай, но ведь мы, разумеется, уже давно об этом подумываем», отвечает тетя Оля на вопрос отца. «Но только знаешь ли, вот что, дорогой Георгий, э, ведь что ты, что Альбертик...» «Вы же ведь ни дня прожить без своей работы не можете, ведь так?» «Ну вот, а теперь представь себе, мы подаем документы на выезд. Что же тогда будет? И это уже не говоря о том, на что мы станем жить». «Есть-то ведь каждый день надо!» Отец молча кивает головой в знак согласия. «Ну ты и сам все прекрасно понимаешь. Альберта, понятное дело, первым делом попрут из больницы, а он ведь сейчас проводит серьезные исследования, работает со своими больными, анализирует полученные результаты, сравнивает со старыми, проверяет...» хотя, конечно, сильно тормозят его исследования, оттесняют его, сами понимаете, друзья по графе национальности. Никто ведь этого не отменял, только, по-моему, хуже и хуже все становится. Дядя Алик не перебивает жену, он пока молчит, но его большие, добрые, какие-то теплые, карие глаза наполняются печалью, как наши чайные чашки, в которые тетя Оля наливает теперь коричневый ароматный чай. «Я слушаю очень внимательно, а попутно вспоминаю, как интересно, увлекательно, а главное, понятно, рассказывал нам однажды дядя Алик о пограничных состояниях у душевнобольных, о малоизученных проблемах органических поражений мозга. Вот что значит профессионал. Он даже о совершенно непонятных, несведущему человеку вещах умеет рассказать простыми и ясными словами». Ну, а кроме того, вступает в разговор дядя Алик, «Лена наша в этом году школу заканчивает, равно как и вы, уважаемая Майя Георгиевна». Обращается он ко мне с иронией, почтительно наклоняя голову и в шутку называя на «вы» и по имени отчеству. «Так вот, друзья мои, Ленке-то этим летом в вуз поступать, она в медицинский очень хочет». «Ну так как, дочь, не передумала ты еще на врача учиться?» шутя спрашивает дядя Алик. Леночка, худенькая, темноволосая, симпатичная девочка с двумя аккуратными косичками и в больших круглых очках в тонкой изящной оправе. Она с детства сильно близорука, молчит, только застенчиво улыбается, но головой мотает очень решительно. Нет, не передумала. Я знаю ее, можно сказать, всю жизнь. Наши родители часто проводили вместе свободное время. Праздники... И в нашем детстве мы вместе ездили отдыхать в Анапу, Мисхор. Веселая, добрая девчонка, скромная такая, невысокая, изящная и какая стала хорошенькая. Она, конечно, сейчас усиленно готовится к экзаменам, к поступлению, Ну, вам-то это все тоже хорошо знакомо. Ну так вот, а сможет ли Леночка поступить с такой фамилией, с нашим-то пятым пунктом, с графой национальностью в советских анкетах, как вы думаете, друзья? Вопрос, конечно, риторический, и мы с отцом, переглянувшись, оба молчим. Мне в такие минуты всегда становится очень стыдно и обидно за страну, в которой позволяют так обращаться с лучшими людьми. Да что это я? Просто с людьми, за то, что они евреи. А власть даже поощряет антисемитские настроения народа, презрительное отношение к... Нет, я не буду употреблять это мерзкое слово. В нашей семье его никогда не произносили, мы вообще никогда даже и не задумывались о том, какой национальности человек, русский он, еврей или, к примеру, украинец. Все это не важно, если он порядочный человек. Ну, а если мерзавец, то не все ли равно, русский он или еврей, или таджик? Какой позор для власти раздувать и поощрять эту антисемитскую вакханалию? И хотя я здесь совершенно ни при чем, но мне кажется, я тоже каким-то образом виновата и несу ответственность за этот позор. А еще, по-моему, отцу тоже так кажется. Ну и, конечно же, прокатят ее, мы и не сомневаемся ничуть. Да мы и сейчас в школе у Леночки замечаем, какое там к ней отношение. Она и сама нам рассказала. К ней и еще к нескольким ее одноклассницам, таким же, как она с горечью замечает дядя Алик. «И знаете, друзья, ведь самое какие-то мерзкие слова выбирают, откуда только. Прямо как из тех стародавних, еще царских, погромных, с хоругвями времен, что ли, достают. Прямо из какого-то старорежимного ящика. Тяжело это, понимаете? И даже как-то страшновато становится, за Ленку особенно. Да и вообще, надоело, надоело!» «Да понимаю я все». «Все так?» «Все я вижу», — глубоко вздохнув, — вступает в разговор отец, с сочувствием посмотрев на сидящую напротив Леночку. «Вы ведь знаете, ребята, какие у нас иной раз попадаются экземпляры на улицах, и не только. Черносотенцы настоящие, как те из Союза русского народа, которые в пятом году погромы устраивали. И эти тоже. Почти, как те погромщики, союзники с хоругвями и песнопениями». Будто снова наступил 1905 год. Не случайно все это знаете. Но, понимаете, друзья, там же, в Израиле, сейчас ой, как неспокойно. Недавно ведь совсем шестидневная война закончилась, и постреливают там. И не исключено, что снова, скоро что-то начнется. А вам ведь там жить придется хотя бы некоторое время, не так ли? Примечание. Шестидневная война на Ближнем Востоке, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года. Конец примечания. «Ну, конечно, Георгий, все так и есть», — снова вступает в разговор тетя Оля. «Да и к тому же тебе и карты в руки. Ты, конечно, в этом лучше нас разбираешься в своем университете. Но, впрочем, мы тоже все понимаем. И дипломатические отношения с Израилем...» Уже больше года как разорваны, и это наша проарабская политика. Я вот каждый день Алику об этом твержу, и за событиями мы следим, и все-таки нет сил больше это терпеть. А сейчас ситуация там, наверное, будет меняться. Вот у них правительство возглавило хорошо всем известная Голда Мейер. перебивает жену дядя Алик. Как ты думаешь, Георгий, изменится теперь для нас что-нибудь? Отец задумывается, некоторое время молчит, потом медленно произносит. Вряд ли. Ведь хуже, чем сейчас, отношения с Израилем быть у нас, наверное, уже не могут. Потом, словно спохватившись, продолжает. А вообще, пожалуй, что и так. Хуже-то всегда может быть. А Голда Мэйр – это сильный и очень уважаемый в мире политик. Главное, как у нас считают, сионистка. А международный сионизм – это ведь наш классовый враг. В последних словах отца слышится подчеркнутый сарказм. Вот именно подхватывает дядя Алек, И партию свою Голда очень укрепила, можно сказать, чуть ли не заново создала из целых трех движений эту самую израильскую партию труда. Наверное, и на выборах она теперь победит, но, в общем-то, нас скорее знаешь, что беспокоит. Будут ли, в принципе, здесь разрешать выезды? «Ну, подождите, ребята, что же заранее это беспокоиться И вообще, как-нибудь точно все будет, потому что не может быть, чтобы было никак». Отец старается говорить веселым голосом, пытаясь поднять всем настроение. Он повторяет «любимую мамину присказку», тут же отметила я про себя. это мама часто любит повторять «как-нибудь обязательно будет, не может быть, чтобы было никак». Дядя Алик пытается разрядить шуткой тревогу, все более ощутимо сгущавшуюся в квартире. «А знаете, ребята, я вот все время вспоминаю один старый, не то анекдот, не то притчу, уже с бородой анекдот, только не помню, где я это прочитал. Да. Так вот, один пожилой еврей говорит другому. Вот заладили они все, бей жидов, спасай скорее Русь святую православную» а другой ему на это, да уж, всех жидов побили, а Русь святую так и не спасли. Пройдет год, два, три, Леночка в институт поступить не сможет, хотя попытается сделать это несколько раз, имея на руках аттестат зрелости со сплошными пятерками. На ней клеймо пятого пункта. Спустя несколько лет Лепели уедут из страны. Уже после окончания войны Иом-Кипур, Арабско-израильская война и кипур война судного дня, которая произошла в октябре 1973 года. Уедут они навсегда. Какое-то время они поживут в Израиле, затем переедут в США. Бедствовать или чувствовать свою неполноценность они там точно не будут. Дядя Альберт – первоклассный врач, отличный специалист. И эта страна не отвергает людей лишь потому, что они евреи или кто-то еще. Но мы с ними больше никогда не увидимся. Да, отец, теперь лепели точно сами к нам никогда не придут, чтобы нам неприятностей не доставлять. Ну да, особенно после самолетного дела. Полтора года назад, помнишь, заметил отец? Примечание. Ленинградское самолетное дело, попытка захвата пассажирского самолета группой советских граждан, июнь 1970 года, чтобы выехать из СССР стала важной вехой в движении советских отказников. Конец примечания. «Конечно, помню. Ты только скажи, когда снова к ним соберешься. Но послушай, я все время думаю, а вот как ты считаешь, можно ли как-то бороться с этими самыми зубрами? Ведь у них же и танки, и армия, и психушки. А ты помнишь...» как в восьмом месяце шестьдесят восьмого года восемь человек вышли на Красную площадь протестовать против танков на улицах Праги. А ведь у одной из них был даже грудной ребенок. Вот так, за нашу и вашу свободу. Правда, наверное, не все это могут. Да, но ведь это чистое донкихотство. Что же теперь бороться с ветряными мельницами? И где теперь они все? Да, пожалуй, что и так не исключено. Ну и что же? Неужели вообще нет никакого выхода? «Знаешь, и капля камень точит. А потом смотри, сам литература как выходила, так и выходит. Ну, хоть та же хроника текущих событий, или вот тот отрывок, что ты мне сейчас показывала». «Да, я знаю. Я же помню, как мама еще давно приносила домой и читала сам издат, и там издат. И ты тоже, да? Только я тогда еще маленькая была. Почти ничего не понимала», — перебила я отца. «Ну да, а потом, безусловно, память, поиски. Верно. А еще белая книга, конечно. Но только слушай, отец, а мы-то что же?» «Ну вот как на все это реагировать? Вот ты посмотри. Только что прошли незаконные обыски, того и гляди, будут и аресты, и идеологические показательные процессы, как уже были несколько лет назад, так и будут». Судя по всему, да, но это ты кого, Якира, сейчас имеешь в виду? Ну да, его и Виктора Красина. А кого же еще? И Комитет по правам человека, конечно. Я и не говорю о процессе Гинзбурга и Голландского, раз уж речь зашла о Белой книге и о хронике. Хотя уже четыре года прошло. А что изменилось? Наверное, хуже быть не может. А Андрей? А Мальрик? Это, похоже, вообще бесконечная травля. Как ты думаешь, что теперь будет?» «Да уж, воистину был прав знаменитый поэт. Конечно, бывали хуже времена, но не было подлей» из поэмы «Современники Некрасова». «А ведь в молодости отец был правоверным», вдруг подумала я. «Считал, что всему виной культ личности Сталина» что злоупотребление или искажение советской власти это трагическая случайность, что лес рубят, щепки летят. Хотя в результате этих искажений он лишился отца в неполных 14 лет. Мой дед был арестован в 37-м, сгинул в лагерях, и о его судьбе родным ничего не удалось узнать. Да и потом приходилось быть осторожным. Ведь отец был, как он выражался, меченый. И ты же знаешь, это все не вчера началось, помнишь? Услужливая память тут же раскрыла книгу прошлого. Перелистала страницы, ткнула пальцем в нужное место. А, вот же оно. Перед глазами быстро-быстро побежали огни, взлетно посадочной полосы, и я увидела, услышала, ощутила. Мне лет десять-одиннадцать, наверное. Жаркий летний день. Мы с мамой приехали в подмосковную Купавну. Идем по дорожке от станции к поселку... У мамы в руках тяжелая сумка. Ты только не забудь и сразу же отдай ребятам подарки, которые мы купили. И поиграй с ними, они же твои ровесники, и ты их хорошо знаешь, ладно? Ну вот, и расскажи им что-нибудь интересное, например, что ты читала в последнее время. А я тем временем помогу тете Ларе, ей ведь очень нелегко приходится одной с детьми. Да и с деньгами трудно у них. Видишь, мы и продукты кое-какие, и фрукты им везем. «А где же дядя Толя, мам? Ведь его уже сколько лет нет». «Ну, я ж тебе говорила, арестовали его», — неосторожно замечает мама. «Да, я помню, мам. Но а за что, все-таки, скажи? Так же не бывает. Он ведь ничего плохого не мог сделать, и тетя Лара, такая хорошая, добрая». «Мне сейчас трудно тебе все это объяснить, да ты и не поймешь пока», — твердо говорит мама. И ты, конечно, понимаешь, что с ребятами об этом говорить не надо, да? Ну что же, я не понимаю, что ли? Я даже обижаюсь на маму. Как хорошо, как весело провели мы тот жаркий летний день на даче в Купавне. Я играла с детьми, моими погодками, мальчиком и девочкой. Мы купались, потом пили очень горячий, остро пахнущий сосновыми шишками чай из старого дачного самовара, какой вкусный». Яркий, веселый, интересный день, день, который слишком быстро стемнел, растаял, ушел. Потом тетя Лара с ребятами приезжали к нам еще несколько раз на зимние каникулы. Мы катались с горы на санках, устраивали в моей комнате кавардак. Румяные, разгорявшиеся на морозе щеки, горячие от снежков, несмотря на студеный день, руки, звонкая детская радость. «Счастливые, веселые воспоминания». И лишь много лет спустя я узнала, что друг нашей семьи был арестован летом 1957 года, сразу после Московского фестиваля молодежи и студентов, как участник нелегальной антисоветской группы «Льва Краснопевцева». Молодые преподаватели, аспиранты, студенты старших курсов гуманитарных факультетов университета распространяли тогда листовки, призывали к возрождению истинного, неискаженного Сталином учения Маркса, проводили разъяснительную работу на одном из московских заводов, хотели организовать забастовку, пытались установить связи с иностранными корреспондентами, за антисоветскую агитацию и пропаганду, за клевету и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, Участники антисоветской группы были осуждены на долгие годы заключения. «Да, я все помню, отец, и то, как мама поддерживала эту семью и помогала тете Ларе и детишкам, да и ты тоже, деньги ей, да и другим семьям арестованных собирал. Видишь, они же не испугались? А теперь вот и Солженицын не испугался, и Сахаров тоже». Ты же знаешь, хотя против них целую кампанию в печати раздули, то ли еще будет. И вот еще Твардовского устранили из нового мира, вытеснили таки, наконец. Он, может быть, поэтому и умер почти сразу, но сколько всего он успел сделать за десять лет, каким стал замечательным, честным его журнал, наверное, самый читаемый и самый любимый, или вот еще, инициативная группа действует, а как же иначе? Примечание. Инициативная группа по защите прав человека в СССР – Гражданская ассоциация, созданная в мае 1969 года в Москве по инициативе Якира и Красина, куда входили Горбаневская, Ковалев и другие, и предоставлявшая сведения о политических преследованиях в СССР. Практически все участники подвергались репрессиям. 11 из 15 членов осуждены, семеро вынуждены покинуть СССР. Конец примечания. «Ведь ты же помнишь, бойтесь равнодушных, лишь с их молчаливого согласия...» Примечание. Эпиграф, который предпослал к своему незавершенному произведению заговор равнодушных Бруно Есенский. Авторство принадлежит и юлию Суфучику. Конец примечания. «Ну да, все я помню. Все. А ты что, сомневался?» Заладил одно «Помнишь, помнишь». Но, отец, а мы-то, мы-то как же? Ведь жить и молчать просто нечестно и даже безнравственно. А ты ведь помнишь стихи «Звать черным черное, а белое звать белым?» «Чрезмерно громких от тиранам не слагать, лгать только по нужде, а без нужды не лгать». «Вот так, я думаю, мы и должны поступать. А еще, по-моему, надо просто сохранять собственное достоинство, уважать чужое мнение и быть к нему терпимым, даже если оно нам и не очень нравится». «Да уж, что еще остается? Свободы у нас как не было, так и нет. Только, отец, знаешь, как это ужасно, когда приходится кого-нибудь ненавидеть. Помнишь, как в книге «Убить пересмешника»? Атикус говорит дочери как раз об этом. Слушай, я что-то не помню. Кто написал эти стихи? Так это... Сейчас, подожди минуточку. Я вспомню фамилию, но как же... А, это Фридрих фон Логау, немецкий поэт-памфлетист XVII века. Отец удивлял не только меня, но и всех окружающих и своих коллег на кафедре университета, где он работал. По-видимому, он знал все на свете. «Ладно, Майк, слушай, сейчас уже девять часов, и я хочу посмотреть, что там в мире происходит. А потом, насколько я помню, последний день чемпионата Европы по фигурному катанию. Танцы на льду будут передавать. Хочешь, посмотрим? Наверное, Пахомова и Горшков свою компорситу исполнят. Мне, знаешь, очень нравится, как они это делают. Может, и в этом году первое место займут, а? Как ты думаешь?» Отец, слегка прихрамывая, Подошел к телевизору, включил, хотел посмотреть программу «Время». Все демократические и миролюбивые силы мира единодушно и решительно осуждают, угрожающе оптимистично полилось с голубого экрана. «Ура! Да здравствуют приказы страны советов!»